И отец Василий покорно и безнадежно слушал ее, а снаружи, под закрытой ставней, среди лопуха, репейника и глухой крапивы, сидела на земле Настя и угрюмо играла в куклы. И всегда игра ее состояла в том, что кукла нарочно не слушалась, а она наказывала, больно вывертывала ей руки и ноги и секла крапивой. Когда отец Василий в первый раз увидел пьяную жену и по мятежно взволнованному, горько-радостному лицу ее понял, что это навсегда, он весь сжался и захохотал тихим, бессмысленным хохотком, потирая сухие, горячие руки. Он долго смеялся и долго потирал руки, крепился, пытался удержать неуместный смех и, отвернувшись в сторону от горько плачущей жены, фыркал из-под тишка, как школьник, но потом он сразу стал серьёзен, и челюсти его замкнулись как железные. Ни слова утешения не мог он сказать метавшейся по подъе, ни слова ласки не мог сказать ей. Когда поп подъя заснула, поп трижды перекрестил её, отыскал в саду Настю, холодно погладил её по голове, и пошёл в поле. Он долго шёл тропинкою среди высоко поднявшейся ржи и смотрел вниз на мягкую белую пыль, сохранившую кое-где глубокие следы каблуков и округлые живые очертания чьих-то босых ног. Ближайшие к дорожке колосья были согнуты и поломаны, некоторые лежали поперёк тропинки, и в колосах был раздавленный тёмный и плоский. На повороте тропинки отец Василий остановился. Впереди и кругом, далеко во все стороны, зыбились на тонких стеблях тяжёлые колосья. Над головой было безбрежное, пламенное июльское небо, побелевшее от жары, и ничего больше: ни деревца, ни строения, ни человека. Один он был, затерянный среди частых колосиев, перед лицом высокого пламенного неба. Отец Василий поднял глаза кверху. Они были маленькие, волившиеся, чёрные как уголь, и ярким светом горел в них отразившийся небесный пламень. Приложил руки к груди и хотел что-то сказать. Дрогнули Но они подолись, сомкнутые железные челюсти, скрипнув зубами, поп силой развёл их, и с этим движением уст его, похожим на судорожную зевоту, прозвучали громкие, отчётливые слова: "Я верю". Без отзвука потерялся в пустыне неба и частых колосьев этот молитвенный вопль, так безумно похожий на вызов и точно кому-то возражая кого-то страстно убеждая и предостерегая он снова повторил я верю о вернувшись домой снова хворостинка за хворостинкой принялся восстанавливать свой разрушенный муравейник наблюдал как доили коров сам расчесал угрюмой Насте длинные жёсткие волосы И несмотря на поздний час, поехал за 10 верст к земскому врачу посоветоваться о болезни жены. И доктор дал ему пузырёк с каплями.